Глава двадцать шестая «Волк, у тебя прямо стильное эмилирование!» — заметила Маша, когда мы уже тряслись по мосту. Шашка почти прогорела, но поступ поворота к мосту смотрел на нас с откровенным удивлением. Я не сразу понял, о чём она. Ну да, то же, о чём я думал практически только что. Седина попёрла вовсю. Блин, одно серебро вокруг. Воспоминания о той серебряной пуле, серебряный патрон для Маши — Чёрт, в горшочек серебра, теперь вот серебро в волосах. Серебряная нынче осень выдалась, и учитывая тенденцию, то ли ещё будет. Не завидуй, все там будем. Машинально то ли отшутился, то ли огрызнулся я, немного подумав добавил. Маша, радость наша, а ты сама перекраситься не думала, пока тебя кто-нибудь с горяча не пристрелил? Не, легкомысленно отозвалась девчонка. Отрастут, тогда подумаю. «Не, не понять мне нынешнюю тамошнюю молодёжь. Вероятно, я этот, как он там называется, ретроград, во!» «Не надо перекрашивать, здорово смотрится!» — сказал вдруг Соколов. Я от удивления аж повернулся. «Ух ты! А студент-то наш! Во все глаза на Машу смотрит!» «Так! Похоже, пропал паренёк. А вообще, если эти двое скорее фанятся, чую, вокзальный треснет. Понять бы ещё, что умеет Маша, кстати. Соколов-то об этом и понятия не имеет». И как этим управлять? На левобережном выезде с моста проторчали чуть дольше. В отличие от дозора на противоположном берегу, здесь заинтересовались Андрюхина крововленная курткой. Впрочем, без долгих разговоров обошлось. Состав был уже не тот, что пропускал ребят на рассвете, но об оазике патруля по смене явно передали. Вы утром как проехали болоты? Просил я меняясь местами с Андрюхой Водитель заявил, что уже отчухался и потребовал место за баранкой, дискоть там уютнее. Само болото на скорости, ответил Семёнов, разминая ладони. В жилом районе было тихо, только в окнах пятиэтажки свет видели. Хм. Повезло. Вообще свет это интересно. Не уж-то изгой настолько осмелели, что даже на расстанке оседает. Но вообще свет может быть от чего угодно. Хоть грибы какие завелись, хоть новая нечисть появилась. Вот этого не хотелось бы. Дика деревня под боком хватает. Ну, давай по главной. Я привычно проверил ЛКС. Тёска, утром видел, что? Я и света никакого не видел, удивлённо протянул сколов. На болоте туман висел, но проехали как-то. Ладно, смотри ауры, как всегда. На самом деле, как у Колдунов работает обнаружение нечисти, понятия не имею. Ауры они как-то более на слуху. У вас миновал площадку у моста и на небольшой скорости пополз по дороге, разбитой бензовозами. Вообще хоть сегодня и пасмурно, но достаточно тепло и сухо. А может того дождя, что у загнал нас с Машей в вагон, тут не было и вообще. Природа пробоями поколечила не слабо. Вот те же туманы на отдельных площадях. Пойди пойми, они вообще природные или их натаскивает оттуда же, откуда нечисть набегает. Да и ливни, которые пройдут по одну сторону реки, а другую и не заденут, тоже слышать доводилось. Когда вывернули на главную, объехав ржавый парк аттракционов, На встречу попался у вас головостик. Тормознули, перекинулись парой слов. Водила смутно знакомый, наверняка видел мельком в вокзальном. Он и его пассажир сказали, что на болоте тихо. Повезло? Или затишье перед бурей? Вообще хочется надеяться на лучшее. В конце концов, бывают же и спокойные периоды. Скорее всего, расстанка оказалась заброшенная не столько из-за болота, сколько из-за отсутствия инфраструктуры. В конце концов, тут ничего и нет, кроме жилых домов и административных зданий. Одна лишь котельная, ну и школы ещё, но этого и в вокзальном хватает. Самое удивительное, что до болота мы доехали абсолютно спокойно, ну, с поправкой на хреновую дорогу. А ещё удивительное, моя многострадальная голова, которая обычно раскалывается в этих местах, вела себя очень прилично. Привыкаю, наверное. Скорее всего, после крайних 3 дней организм вышел на новую ступень просветления и уже не разменивается по пустякам. Над болотом висел туман. Ну да, как всегда. Не такой густой и толстый слой, как четыре дня назад, но и не такой, как лежит по утрам в низинах. Проехали как по маслу. Вот от чего зависит активность болота, а? От фазы луны? Как я понимаю, исследовательский отдел за прошедшие годы голову сломал. Впрочем, нам это сейчас только на руку, и без того приключений хватило. Так что, когда из тумана выступили обветшалые деревянные дома, на подходах к стене вокзального все вздохнули с облегчением. Перед воротами уже стоял конвой: два "Зилка", буханка и "Жигули", кустарно поставленные на большие колёса. Явно на рынок собрались, народу много. Сегодня греха не съездить, учитывая затишье. Редко затишье совпадает с субботой, примерно раз в месяц, вряд ли чаще. Сообщили на головную машину, что нас обстреляли в районе промзоны и въехали в шлюз. Андрюх, какие у вас ЦУ? спросил я, когда вы наконец оказались внутри стен. На базу Не, у право, всем вместе, сообщил Семёнов. Там у них все заседают со вчерашнего дня. И колдуны? Власов точно там был. Хм. Дело действительно закипело. Раз уж первый зам лично припёрся в у право. Обычно смежники не жалуют городское руководство. Кого ты помимо дежурных колдунов туда колочком не заманишь? Ну, давай к у праве, только Машу высадим. Не, ни фига, отреагировал Семёнов ещё до возмущённого взгляда Маши. Сказали вести всех причастных. Ладно, валяй. Перед управой мы затормозили ровно в 2. Надо же, ещё такая раня. Кажется, что мы с Коляном в Анклав входили чуть ли не на той неделе. Я на секунду задержался перед входом и шепнулсы Колову: "Теска, огромная просьба, говори только о том, о чём тебя спросят. Лады?" "Ну, хорошо. А почему?" Парень явно смутился. Вроде и со мной сегодня воевал бок о бок, вроде и начальство у него своё. Я тебе прямо скажу. Меня скорее всего хотят грохнуть. Я не знаю кто, но предполагаю, что он в вокзальном. Смотри, Сэм, я тебе просто прошу. Надеюсь на парня. Интересно, только Бурденко знает о его способностях или Власов тоже? Должен бы, первый зам как никак. А вот и увидим. В общем-то я именно для этого и попросился Колову помалкивать. Народ собрался в помещении на втором этаже, которое громко именовалось залом заседаний. Ка채евна это когда-то была аудитория, оставшаяся не порезанной перегородками на кабинеты. Было на удивление не на Курина. Вот это явно заслуга Власова. Он наверняка высказал своё фи по этому поводу, кого и снова вряд ли послушали бы. Во все предыдущие разы курили в этом зале чуть ли не все присутствовавшие. Правда, я на такие сборища попадал всего 3жды при Авралах. И знакомых увидел Большакова, Каращука, Шнайдера, который встречал Машу Видимо, дежурные колдуны тут тоже пашут сутки через трое. Двое из совета Григориев и Дунаева. Иван Авласов, рослый, уверенный в себе с короткой стрижкой, на пальцах видны массивные перстни. Не исключено, что заряженные какими-нибудь колдовскими свойствами. По меркам колдунов не молодой, ему за тридцатник. Харбалета или жезла с собой нет, только устрашающего вида кинжал на поясе. Двое с ним рядом, судя по сосредоточенным лицам, тоже из колледжа. Петрович, фамилию не знаю, из исследовательского отдела, и ещё один, судя по очкам, из Алысином оттуда же. Длинный стол, за которым, скорее всего, обычно проводятся планёрки, завален бумагами. Нас взяли в оборот моментально, причём первым делом внимание привлекла Андрюхина куртка с кровавым пятном на половину груди. Пришлось рассказывать и о засаде, и о дымовухе, и о двух подпаленных изгоях. Раскололись и про Машину пробирку. А как не расколешься при таком количестве колдунов? Каращук продемонстрировал классический фейспалм. Ну да. Он-то не знает, куда и при каких обстоятельствах ушла первая половина дозы зелья. Про неё никто не спрашивал, и не Маша, ни я, и они рассказывали, конечно. Но на лице безопасника явно читалось что-то на тему бестолковой молодёжи. Власов напротив явно оказался доволен, когда Соколов отчитывался о действиях в прумзоне. Ещё бы. Всё, скажу из тех, кто висит на доске почёта. Вопрос о том, как мы с Машей оказались в гидрострое, никто не поднимал. В конце концов, у неё стандартный отпуск перед практикой, у меня выходные. А вот про зомби расспрашивали очень подробно. Конечно, такой паники, как описал Андрюха тогда в мэрии, не было и в помине. Но иследовательский отдел возбудился не на шутку. Колдуны, судя по лицам тоже. Ещё бы. Совершенно новые и неизвестные вид колдовства. Про то, что все вместе заезжали в бывшую общегу, мы умолчали. Но Андрюха туда и не заходил. Маша промолчала, понятно, но ведь и Соколов не ляпнул ничего. Молодец парень. Маше, точнее мне, в итоге погрозили пальцем за ноган в чужих руках. Но я клятвенно пообещал, что перепишу его на Машу, а она пройдет курсы стрельбы и от нас отстали. Но больше всего меня удивило то, что Власов, похоже, совершенно не в курсе о способностях Соколова. Ну а как ещё объяснить тот факт, что он даже не задавал наводящих вопросов? Да и расспросы Зама в адрес Тёски касались именно маршрута, то есть он даже не увидел, что Соколов что-то не договаривает. Хотя на эту тему я уже не раз размышлял. Воронье обнаруживается в лёгку именно тогда, когда человек врёт в ответ на вопрос. Нет вопроса нет и воронья. И так, что мы имеем? Бурденко послал за мной именно Соколова, и это вряд ли совпадение. Классов, похоже, считает Цыкалов обычным колдуном. Если, конечно, первый зам не шикарный актёр. Мораль, скорее всего, Тёску Бурденко будет трясти сам, причём не здесь. Значит, значит его заинтересованность гораздо выше, чем заинтересованность управы. А не говорит ли это как раз о том, что именно из-за него все мои неприятности? Вполне может быть. Но как проверить при этом не подставляясь? А теперь добавим ещё и Машу. Через меня Бурденко выйдет на неё. А может он уже о ней всё знает? Где гарантия, что то, что Юрка кричал у церкви в мобильник, не было передано ректору? Добавим, что если Бурденко отряхнёт Цыколова, тот расскажет о Машиной необычной ауре. Блин, засада. Я продолжал отвечать на вопросы, хотя слушал вполуха. Мысль в голове засела. Ну правда, не валить же из города. Да и куда? В гидрострое нашли, и где подальше найдут? А тут вроде прижился уже. Объявили перерыв, и я отошёл к окну. Голова гудела от переизбытка разговоров. Всё же я больше тишину люблю. Подошёл Большаков, опёрся руками на подоконник, глядя, как падают листья с деревьев напротив. «Умеешь ты, волк, вляпываться!» — наконец сказал он. «Второй день из-за тебя на ногах!» «Я-то при чём, Сан Трофимыч?» — пожал я плечами. Подобные разговоры Большаков периодически вёл, причём всегда в этих случаях говорил именно волк. — Да ты всегда ни при чём! — ворчливо отмахнулся шеф. — Что ты, что твой приятель Дьяченко, он вот тоже этот день закосил. — А он-то что? — автоматически спросил я, и только потом до меня дошло. Как сквозь вату я слышал голос Большакова. — Да тоже, как и ты! — просил поставить его в смену на день позже. — Как раз перед твоим звонком, и он звонил с Южного КПП. — Вы что, вместе вляпываетесь? — Как по расписанию?